Глава 30. Утро понедельника я честно хотела посвятить работе. Но не получилось. На почте я обнаружила письмо от Алексея и зависла. Заранее прошу у тебя прощения за краткость. Но мне здесь толком даже поспать не дают. Не то, что письмо написать. Да и сам я далек от мастера эпистолярного жанра. Я слышу твои мысли даже через океан, Аня. Ты решила, что я просто развлёкся с тобой, правда? Решила, что именно затем я и повёл вас с Киром в театр, потому что это был единственный способ усыпить твою бдительность. Позволь мне переубедить тебя, когда я вернусь из командировки. Пожалуйста. Я слишком долго искал тебя, и теперь не хочу потерять только из-за одной маленькой ошибки. Я поторопился. Но это единственная моя вина, Аня. Я приеду тридцатого ближе к ночи, отосплюсь как следует и жди меня 31 первого к вечеру с подарками. И не нужно писать мне категорически нет. Кирилл меня уже пригласил в гости, а он всё-таки мужчина и, значит, хозяин дома. Борщ я твой уже ел, теперь хочу попробовать винегрет и салат оливье. Только никакой заливной рыбы, я её не люблю. Минут пятнадцать я сидела, глядя в монитор, и даже не шевелясь. Вчитывалась в слова и фразы, пыталась понять, в чём подвох, но не находила его. Что же это получается? Он хочет. Но зачем? Когда я смогла двигаться, напечатала ответ. «Лёша, ты нахал! Тебе кто-нибудь говорил это?» «Хорошо, приезжай». С Кириллом я сегодня разберусь. Когда это он успел тебя пригласить? Что-то я такого не помню. Я одного не понимаю. Зачем? Можешь мне объяснить, зачем тебе обычная, не слишком красивая женщина с восьмилетним мальчиком в довесок? Кстати, заливную рыбу я и сама не люблю. Ответ, как ни странно, пришел почти сразу. Во-первых, да, Мне говорили, мне и похуже говорили. Во-вторых, ты красивая и не смей спорить. Сочту за кокетство. В-третьих, не надо называть Кира довеском. Он прекрасный мальчик. Чем-то напоминает маленького принца. Вот только я не экзюпери. Я не отпущу его никаким розам на другие планеты. Оставлю нам с тобой. Ну и в-четвертых, зачем? А разве это можно объяснить вот так, в двух словах, о переписке, когда мы знаем друг друга настолько мало? Разве ты поверишь мне, если я скажу, что ты мне нравишься? После этого письма я сидела в ступоре еще минут двадцать. Маленький принц. Так Кира в шутку назвала одна из моих подруг. Да и Саша сам проходился несколько раз по этому прозвищу. Только у него это получалось намного более зло, нежели у Алексея. В словах Лёши я почему-то чувствовала нежность. «Оставлю нам с тобой. Нам с тобой». И я решилась. Ты прав. Не поверю, потому что мы действительно знаем друг друга очень мало. И в связи с этим я хочу рассказать тебе о себе кое-что, чтобы ты понимал. «С кем хочешь связаться?» Я писала свое письмо почти три часа, плюнув на работу. У меня разрывалась рабочая почта. Кто-то писал в скайп, звонил по телефону, что-то говорил, и я даже отвечала. Но вся была в этом письме Алексею. Я должна была объяснить ему, что я за человек, пока он не понял это сам, как Саша, и не сказал мне «ты скучная». И я писала Лёше про себя всё, что приходило в голову. Писала, что ненавижу шумные компании, что у меня мало друзей, что я не умею кокетничать и не люблю выступать на публике. Рассказывала про встречу с Сашей, про наш брак и развод, и даже про те самые слова. А отправив это письмо, я ужасно разнервничалась. Наверное, глупо вот так сразу выкладывать всю подноготную, Но я просто не выдержу очередного, бросившего меня мужчину. Некоторое время я провела в туалете, умываясь холодной водой, обгрызая ногти. А когда вернулась... «Аня, хорошо, что твой бывший муж теперь живёт в Питере. Я там бываю редко и недолго. И есть шанс, что я его просто не успею найти. Знаешь, иногда я бываю кровожаден». Ты очень похожа на мою маму. Она тоже была готова прощать другим людям всё, и при этом себе не прощала ничего. Корила за малейшую слабость. Ты делаешь то же самое. Ты пишешь мне длинное письмо, весь смысл которого сводится к одному. Показать, какая ты скучная. Мол, даже муж не выдержал, сбежал. Я тоже могу сбежать. На время. и не только для того, чтобы хорошенько набить кое-кому физиономию. Знаешь, что сделал твой Саша? Он оправдал собственную слабость твоей силой, перевернул всё с ног на голову. По сути, он сказал тебе, что это не он плохой, а ты слишком хорошая. Аня, ты же умная девушка. Неужели ты сама не понимаешь? Это полный бред». Я и прокомментировать это толком не могу. Сразу начинаю злиться. На меня уже тут американцы косятся. Давай договоримся оставить за бортом все то, что нам говорили наши бывшие. Пусть их слова останутся им, а с нами будут другие слова. Ты сильная и прекрасная. Помни это, Аня. Я прятала от коллег странную полубезумную улыбку и резко повлажневшие глаза. Я была не готова показывать чужим людям свои чувства, которые вдруг накатили на меня, накрыв с головой и укутав удивительным теплом. И я поняла. Нет. Я совсем даже не влюбилась. Нет. Я люблю.